Глава вторая. «Все это выглядит слегка не так, как я предполагал. Правда? И что ты надеялся увидеть?» Я с сомнением посмотрел на труп, который притащили помощники шамана. Он был далеко не первой свежести, подгнивший, безглазый, с местами отслоившейся от костей плотью в грязной одежде и очень дурно пахнущий. «Не мертвеца это точно. Надеюсь, я не буду выглядеть как он, когда ты закончишь». Суаха усмехнулся, продолжая обрывать сухого растения листочки и кидать их в ступу. На соседнем столе стояла электрическая плитка. На ней побулькивал какой-то мутный отвар. «Не переживай. Внешность этого бедолаги нужна мне не конкретно в данный момент. Ты станешь таким, каким он был при жизни». «Уверен, мне бы очень не хотелось превратиться в зомби. Очень сомневаюсь, что такой вид станет хорошей маскировкой». Может, стоило отыскать живого человека? Чтобы он мог кому-то рассказать о тебе? Да и думаешь, найти желающего на подобную процедуру просто? Не переживай, волноваться не о чем». Что ж, несмотря на все мои сомнения, оставалось только поверить учителю Беатрис на слово. Все равно проверить его заявление у меня не было никакой возможности. «Как такое вообще возможно?» «Что именно?» передать внешность и способности человека, который умер. И, судя по всему, я старался лишний раз не вдыхать глубоко, довольно давно. Разве вместе с душой тело не покидают и магические способности? Не совсем. Те, кто умирает, попадают на ту сторону. Да это я знаю. А то, что они там же и остаются, знаешь? В каком смысле, не понял я? «Душа, Кир, это не что-то эфемерное, как и магия. Вполне реально существующая субстанция, которую простаки осознать и измерить или увидеть не в состоянии. Это нечто цельное, нечто, что делает человека человеком. И после нашей смерти это не исчезает бесследно. Оно просто уходит в другое измерение». «Заизнанку». Но если прошло столько времени, душа прекрасно помнит, какой внешностью обладал ее носитель, поверь. Это же касается и магического таланта, и некоторых других аспектов. Эта тема слабо изучена, но за то, что я сейчас рассказываю, ручаюсь. Чтобы это узнать, мне потребовалось несколько десятилетий. Невероятно. Но почему... Почему в таком случае маги не возвращают умерших, тех, кого любят, например? Несмотря на внешнюю схожесть, тот, кто вернулся, не будет самим собой, Кир. Время за изнанкой течет совсем по-другому. Я не уверен, что оно вообще там есть. Для нас с тобой после смерти этого парня прошло две с лишним недели, а для его души она могла страдать тысячелетия или даже больше» находиться в мрачном темном месте, где обитают демоны и более опасные сущности бесконечно долгое количество времени. Ни одна, даже самая сильная душа не способна сохранять воспоминания, рассудок и удерживать сознание в стабильности целую вечность, особенно когда ее рвут на части. Поэтому даже если удастся найти нужного человека и вернуть его в собственное тело, Это будет не тот, кого ты знаешь. Нечто иное и очень опасное. Но тебя, судя по всему, это не останавливает?» Слова шамана заставили меня задуматься. Разумеется, я размышлял о Сандре, но быстро понял, что для нее, вероятно, эти правила не работают. Душу моей жены не вышвыривали в Навь или куда там еще. Владыка сохранил ее в сердце. А значит, скорее всего, если вернуть фиалку, она останется прежней. — Нет, я с самого детства изучаю вуду и, скажем так, знаю некоторые обходные пути. — Какие, например? — Думаешь, я раскрою тебе свои тайны? — хрипло рассмеялся Суаха. — Да ты бы и не понял ничего, даже не сомневайся. И тем не менее, меня кое-что волнует довольно сильно. — Спрашивай отмахнулся тот, возвращаясь к своим мискам и продолжая толочь в ступке смесь сухих трав. «Получается, что без души ты не сможешь обменять мою внешность с этим красавцем, верно?» «Да». «Но если она такая опасная, как мы сейчас обсуждали, что ты будешь с ней делать? Ведь нельзя позволить ей натворить дел, я прав?» «Прав, но это не проблема, я просто запечатаю ее». Подготовлю необходимое заклинание, скрепы и печати. Вырвав душу из изнанки, мы поселим ее в тело. Оно вернет первоначальный облик, а затем я поменяю вас местами, и сущность окажется заперта в кукле. А когда ты вздумаешь вернуть себя прежнего, кукла сгорит, и душа вернется обратно за изнанку». «Каким образом?» «Я настрою для нее что-то вроде маяка». Или катапульты, это как посмотреть. Как только печати, удерживающие результат ритуала, будут разрушены, душу тут же выкинет обратно. Чтобы она не успела, как ты выразился, натворить дел. Я кивнул, примерно представляя, что задумал шаман, и вышел из комнаты, не желая больше вдыхать запах разлагающейся плоти. Во дворе никого не было. Люди Суаха торчали снаружи его дома а Беатрис уехала по каким-то своим делам, так что в настоящий момент я оказался предоставлен сам себе. Посмотрев на часы, подумал, что неплохо было бы набраться сил перед грядущим ритуалом, и решил помедитировать. В целом, пока все шло довольно неплохо, по задуманному мной плану. Суаха оказался прав, дело, которое он мне подкинул, оказалось действительно плевым. Для прыгуна, разумеется. Вообще-то я очень сильно сомневаюсь, что кто-то в этом мире может похвастаться, что он обчистил дом наркобарона. Согласен, звучит довольно опасно, и если разобраться по факту, то так оно и было. Указанная цель проживал где-то не в Бразилии или соседних странах, а в золотом треугольнике. Так называется огромный участок джунглей на границе между Боливией, Перу и Эквадором. Кусок якобы ничейной земли, который облюбовали те, кто держит в своих руках главные нити мирового наркотрафика. Воротилы мирового наркобизнеса имели здесь огромные дворцы с прислугой и всеми удобствами. Широкополосным интернетом, бассейнами, собственными фитнес-центрами, хорошими дорогами, налаженной инфраструктурой, дорогими автомобилями, наложницами, вертолетными площадками посадочными полосами для самолетов и даже небольшими личными армиями. Не боясь ни дяди Сэма, ни спецслужб, ни местных повстанцев, которые, к слову, очень часто работали на наркокартели, современные феодалы, владеющие огромными плантациями Коки, жили припеваючи, скрытые от посторонних глаз сотнями километров джунглей, непролазные дебри которых могли защитить их куда лучше вооруженные до зубов охраны. Тот наркоторговец, на которого указал шаман, когда-то работал на него. Много лет назад мелкий воришка стал подрабатывать, выполняя несложное поручение Суаха и со временем узнал о теневой стороне мира. Уж не знаю, что там между ними произошло, но в один прекрасный момент рыбка Гуппи, так Суаха назвал этого без сомнения опасного человека, стащил у шамана ожерелье правды. Не самая броская безделушка была очень мощным и дорогим артефактом, за который многие правительства или силовые структуры без раздумий убили бы кого угодно. Из названия артефакта было понятно, для чего он предназначен. Отделять ложь от истины. Надеваешь такой на допрашиваемого, и он просто не может врать, просто и действенно. Откуда такая штука взялась у бразильца, я не спрашивал. Если честно, меня это совершенно не интересовало. Узнав, где находится вещь, пару дней мне пришлось потратить на раздумье, а затем я провернул все дело меньше, чем за час. Оказалось, что провернуть это можно было довольно просто, стоило лишь подключить фантазию. Пришлось поднять новостные архивы Эквадора. В одной из газет я нашел заметку о суде над наркобароном из треугольника. Это был один из немногих случаев, когда человек оттуда попадал на скамейку подсудимых. И мне очень повезло, что за семь лет, минувших с процесса, мафиози был все еще жив. Изучив репортаж из зала суда, я узнал, в какую тюрьму отправили подсудимого. Дальше дело техники. Найти фотографии этой тюрьмы, приехать туда под видом посетителя, все осмотреть, узнать, в каком блоке содержится интересующий меня человек, и вернуться за ним ночью, раз Напугать ублюдка до полусмерти, заставить вызвать в памяти свою старую виллу — два. Переместиться туда с GPS-локатором, убедиться, что место верное — три. Вернуть наркобарона в камеру — четыре. Само собой, оставлять его на свободе я не собирался. Вычислить, где находится дворец рыбки Гуппи — пять. Ну а после оставалось лишь попасть туда, миновав вооруженные патрули с собаками, пробраться через все системы охраны, стащить ожерелье и вернуться к шаману. К счастью, несмотря на знания наркобарона о мире магии, его дом не охранялся колдовскими ловушками, так что никаких проблем при проникновении не возникло. «Ладно, ладно, я снова немного приврал. Меньше часа заняла сама кража, а подготовка затянулась почти на две недели». Зато результат был именно тот, на который я и рассчитывал. Артефакт вернулся к Суаха, и он начал приготовление к ритуалу. Теперь оставалось дождаться вечера, и можно начинать. Толстенные, оплывшие свечи были расставлены по всей комнате. Они стояли на полу, в стульях, подоконнике, полках и везде, куда ни посмотри. У изголовья стола, на котором лежал мертвец, установили жаровню, у ног ведро, заполненное кровью. Ее тяжелый запах стоял в комнате, смешиваясь с тонами сандала, корицы и кориандра. Смесь этих ароматов вызывала у меня стойкую тошноту, но я старался сдерживать рвотные позывы. Суаха, появившийся в комнате в странном одеянии из перьев, намазал лицо белой и синей краской. Этот маскарад придавал ему нелепый, но тем не менее довольно устрашающий вид. В подрагивающем свете свечей Он напоминал совсем не человека, а нечто иное. В помещении веяло чем-то жутким, жутким настолько, что у меня по спине пробежала стайка мурашек, полумрак, мерцающее пламя, мертвец, которого шаман сюда приволок. За время пребывания на земле я видел всякое, конечно, но именно сейчас почувствовал настоящий страх, первобытный, иррациональный и не желающий уходить. Беатрис, кажется, ощущала то же самое. Девушка сидела на подоконнике между двух огромных свечей, свесив ноги и нервно покусывала пухлые губы. Ее серые глаза слабо поблескивали. «Готов?» — спросила она. «Понятия не имею», — честно ответил я. «А ты-то сама уверена, что тебе нужно тут находиться?» «Не представляешь, сколько я упрашивала Суаха разрешить мне присутствовать. Такое не каждый день увидишь, Кир. Стоит знать магию своего народа. «Ненормальная. Как по мне, так подобного лучше никогда не видеть, и уж тем более не принимать участие. Я-то, ладно, выбора особого не было. Но негритянке это зачем? Чего ей спокойно не живется?» Я не решился уточнять, какие компоненты суаха будет использовать в обряде. Было достаточно наличия покойника, не самой первой свежести, и всего прочего, что нас окружало. Шаман принес с собой трепичную куклу. Не ту, что показывал мне ранее. Это было выполнено куда более тщательно. Одежда, черты лица, прическа, из моих волос, между прочим, если приглядеться, то в ней на самом деле угадывались черты внешности Кирилла. Садись! Он указал настоящий напротив стола с трупом стул. И не произноси ни слова. Что бы ты ни увидел, молчи, ясно? Беатрис, тебя это тоже касается. Мы не спорили. Устроившись, где было велено, я принялся наблюдать за происходящим, стараясь сохранять спокойствие, хотя с каждой секунды необъяснимое волнение и страх охватывали меня все сильнее и сильнее. Колдун начал пританцовывать и затянул на своем языке какую-то тягучую и заунывную то ли песню, то ли молитву. Он начал медленно и тихо, но уже через пару минут тональность поменялась. Завывания стали громче, агрессивнее и... В них чувствовался приказ. Я не заметил, как погрузился в транс. В такт словам Суаха билось мое собственное сердце, а кожа будто вибрировала изнутри. Воздух вокруг нас подрагивал, периодически в нем мелькали крошечные разряды наподобие молний. Шаман несколько раз обошел меня и труп, совершая размашистое движение руками. С его пальцев срывались багровые искры, но они тут же гасли, падая на пол. Неожиданно вскрикнув, Суаха несколько раз крутнулся вокруг своей оси и рухнул на колени. Пламя изменило цвет с ярко-желтого на изумрудно-зеленый. Оно взметнулось к потолку, осветив наши лица. А затем отделилось от свечей, поднялось в воздух, закрутилось, превратившись в яркий шар света и опустилось на труп. Признаюсь, в тот момент я подумал, что мертвец вспыхнет, как спичка, однако ошибся. Огонь растекся по телу, словно бы впитавшись в него, и комната погрузилась в кромешную темноту. А через мгновение свечи снова зажглись, едва не заставив меня вздрогнуть. Думая, что это конец ритуала, я вопросительно посмотрел на шамана, но тот меня будто и не видел. Он встал с пола и покачивался в такт своему пению, которое постепенно затихало. Когда песня окончательно завершилась, шаман взял с одной из настенных полок небольшую миску и короткий нож с изогнутым лезвием. Он подошел к телу мертвеца и нанес на него несколько надрезов на шее, запястьях, животе и под коленями. Осторожно поставив миску рядом с трупом, он зачерпнул оттуда какой-то вонючий черной грязи и начал медленно втирать ее в порезы. Закончив, Суаха снова начал петь, но уже нечто совсем иное. Мелодия была куда более спокойной и складывалось впечатление, что шаман о чем-то просит. Или просит защиты. Неожиданно в комнату ворвался поток ледяного воздуха. И это при том, что окна и двери были заперты, и сквозняку просто неоткуда было появиться. В воздух взлетели тетрадные листы, несколько книг с пола купали на пол, а привязанный к столу мертвец начал судорожно на нем биться, заставив меня вздрогнуть. Суаха, заметив это, начал рисовать все той же черной субстанцией круг, отделяющий нас с трупом от остальной комнаты. Закончив, шаман принялся вычерчивать в воздухе неизвестные мне символы. В этот момент я заметил какое-то движение в тенях и резко повернул голову. Под столом кто-то был, кто-то, кого я не чувствовал. Беатрис, все так же сидевшая на подоконнике, подтянула на него ноги и уставилась точно в ту же точку. Шумом вдохнув воздух сквозь плотно сжатые зубы, она бросила взгляд в мою сторону. Я видел, колдунья сильно испугана. Через мгновение тень выскочила из-под стола. Волосы у меня на голове зашевелились, и я почувствовал, как они встают дыбом. Нутро окутал противоестественный страх, а в живот будто кто-то положил огромную ледяную глыбу. Мрачная, непроглядно черная, постоянно меняющая форму, она обрела плотность, облетела труп, затем меня, поднялась под потолок и рухнула на мертвеца. А затем она вытекла из него, приобретя черты человека гротескного, с очень длинными руками, заканчивающимися огромными когтями, неестественно вытянутой головой и с чем-то алым, бьющимся там, где у всех нас находится сердце. Не обратив никакого внимания на шамана, тень подошла ко мне, наклонилась, вцепившись в подлокотники деревянного стула и приблизила свое лицо к моему. Я старался не шевелиться, хотя, признаюсь, оставаться хладнокровным в такой ситуации было совсем непросто. Суаха тоже не обращал на нас никакого внимания. Он продолжал петь, параллельно рисуя на теле куклы еще какие-то символы. Затем выудил из кармана кожаный мешочек и рассыпал его содержимое в воздухе. Изумрудная пыль на несколько секунд повисла в очерченном круге, а затем устремилась к тени, впитавшись в нее. На лице сущности появились ярко-зеленые глаза. Они мигнули, а затем... Я почувствовал, как сквозь меня что-то проходит, сквозь каждую пору кожи. Мы с тенью сливались в единое целое. Раздалось мерзкое шипение, от моих рук повалил пар. Покойник снова выгнулся дугой. Он махал руками, бил ногами, пытался вырваться, но ремни держали его крепко. В тот момент, когда труп начал выкрикивать слова на неизвестном языке, я почувствовал ужасную боль в груди и не выдержал. Не вспомнил о предупреждении Суаха не раскрывать рта и заорал, насколько хватало мощи легких. Мир вокруг взорвался мириадом ярких вспышек, не стало зрения, слуха, обоняния и осязания. Я провалился в бесконечность. Боль, фрагменты воспоминаний, желания — все слилось воедино в огромный, пылающий шар света, к которому я стремился. Он был совсем рядом. Все кончилось внезапно. Боль ушла, и я рывком вернулся в свое тело. В глаза ударил яркий свет включенной люстры. «Эй, ты жив, Кир?» Я открыл глаза. Шаман, положив руку на плечо, внимательно меня разглядывал. Краска на его лице напоминала маску. «Кажется», — тряхнув головой, я огляделся. Комната была точно такой, как и до начала ритуала. На полу не было того круга, что рисовал Суаха, не было странных символов, нарисованных черной грязью. Книги и бумаги лежали на месте, никакого беспорядка. Беатрис все так же сидела на подоконнике, глядя на меня широко распахнутыми глазами. А на столе лежал мертвец. Вот только это был не тот полуразложившийся мужчина, которого я видел. Вместо принесенного невесть откуда трупа, теперь там покоилось мое тело.